— проворчал Михаил и боком влез между гаражами. — А у тебя версии насчет голубей не появилось? А то бы ты, пузырь, в небе полетал, а я бы тебя за ниточку подержал. — А мне жена сказала, что я здорово похудел за последнее время, — донесся до Корнилова голос Санчука. Говорит, что живота моего что-то не чувствует. Так это может она похудела? С пониманием дела предположил Корнилов, который теперь тоже был свидущ в семейных вопросах. Если бы ты Санча увидел, что народ бросает за гаражи, ты бы на неделю потерял аппетит. Этим они выражают протест против социальной несправедливости. Я уже все отбивающий аппетит на своем веку повидал. На меня это уже не действует, Корнилов. Зачем ты напомнил мне про аппетит? Он опять мгновенно разыгрался. Если бы я мог словами передать запахи, я бы сейчас тебе очень многое сообщил». «Только труп еще один, не вздумай там отыскивать. Нам пока с тобой и этих хватит. Ты обращай внимание только на мелкие предметы, мехась, а крупные перешагивай, не глядя». «Дальше мне не пролезть, я так посмотрю», — донесся до Санчука приглушенный голос, сильно стиснутого в груди человека. — Посмотри, посмотри! — Коля Санчук от нечего делать исполнял странный танец. Он приставил пятку одного ботинка к носку другого, и, воображая их одним целым, чем-то вроде скейтборда, стал вращаться, перекатываться, балансировать. Он так увлекся исполнением этих сложных, почти акробатических, па! что не заметил, как из-за гаражей показался его напарник. «Танец нераскрытого глухаря», — прокомментировал увиденное Корнилов. В руке он держал мокрую и грязную, но очень яркую тряпку. «Не узнаешь?» — спросил он Санчука. «Пионерский галстук?» «Лента свидетельская». Красная, с золотыми буквами. Подержи-ка, я пока отряхнусь. Я со спины не очень грязный. Точно, это лента синявиной. Судя по запаху и количеству шерсти, лежала она как раз в центре собачьей малины. По-моему, эта версия становится основной, сказал Коля Санчук. Будем колоть эту суку и устроим ей очную ставку с черным кобелем. Насчет комплевита с учетом собачьей оперативной обстановки, я такую смесь сделал своей супруге. Ты бы тоже, Аня, такую сварганил, Михась. Действуй безотказно. Я, например, в нее больше верю, чем в газовый баллончик. Многолетний опыт покусанных шпионов и смершевцев. Оперативно, то есть через пару часов после неторопливого обеда и дороги в отдел